Встречный Я только рыцарь и поэт, Потомок северного скальда, А муж твой носит томик Уайльда, Шотландский плед, цветной жилет, Твой муж презрительный эстет. Не потому ль насмешлив он, Что подозрителен без меры, Следит, кому отдашь поклон, А я, что мне его химеры, Сегодня я в тебя влюблен. Ты вероломством лестью ложью как ризами облечена, скажи мне, верная жена, дорожала ль ты заветной дрожью, была ли тайно влюблена? И неужели этот сонный, ревнивый и смешной супруг шептал тебе: "Поедем, друг, тебя закутов в плед зелёный от зимних петербургских вьюг". И неужели после бала твои не лукавил томный взгляд, когда воздушный свой наряд ты с плеч покатых опускала, изведов танца лёгкий яд. 2 июня 1908 года.